Двойник. Выйдя из портерной Калиныча, Андрюшка задумчиво пошел из улицы в улицу. Кругом сиял чудный весенний день. Расфранченная толпа тянулась верницей по обе стороны улиц. Пестрые цвета весенних костюмов мешались с блеском военных амуниций. Молодые женские лица улыбались. Физиономии их кавалеров имели самое весеннее выражение – а чудный голубой горизонт манил всех в поле, за город, на дачу. На Невском, куда вышел Андрюшка, по торцевой мостовой в несколько рядов несли щегольские резиношинные экипажи, тысячные рысаки. Тысячные наряды блестели на солнце, все кричало эффектами и наполняло душу нашего героя таким едким ощущением желания и зависти, что на лице его вместо удовольствия выражались мука и отчаяние. «Постойте!» — думал он, глядя на седаков фронтоватых экипажей. — Постойте, придёт и мой час. Сяду я в такую же колесницу. Непременно сяду. Без этого не умру. А теперь, когда у меня есть уже идея и план к осуществлению моих надежд, теперь я более чем когда-либо утверждаю это. Правда, задача моя очень трудная и опасна, но для чего же и жизнь? Нет опасности, на которую бы я не пошел, нет средства, которым бы я не воспользовался для достижения своей цели. Граф Радищев похож на меня. И не только похож, но он мой двойник, судя по словам Наташи. Этого совершенно достаточно. Жребий брошен. Или он, или я. Сама судьба, стала быть, дает мне конец нити к достижению моей мечты. Размышляя таким образом, Андрюшка давно уже оставил Невский и шел по пустынной улице в конце которой выселся каменный дом, где жила баронесса фон Шток. Согласно указаниям Померанцева, он опять остановился в отдалении и стал ожидать. Теперь таинственный господин должен был подъехать сюда с своим сыном, студентом университета, о наружности которого и должен был сообщить Померанцеву имеющийся в кармане Андрюшки прибор. Ждать молодому агенту пришлось довольно долго. Час, назначенный для наблюдения его патроном, давно уже истек, и он собрался было уйти с донесением, что на этот раз предначертания Помиранцева не оправдались, вдруг внимание его обратил подъезжающий экипаж. В нем сидел таинственный господин, а рядом с ним... «О, Боже!» — холодная дрожь пробежала по телу Андрюшки. Рядом, в студенческой форме, сидел никто иной, как он сам, Андрюшка, или, вернее сказать, поразительно точный двойник его. Андрюшка в этот момент растерялся настолько, что забыл даже вынуть фотографический аппарат и пропустил обоих подъезд. «Да, она не солгала», — пробормотал он. Черт, подери, какое сходство! Если бы я погляделся в зеркало, то не всякое отразило бы меня так хорошо. Есть зеркала, отражающие хуже этого натурального отражения». Мысли целым вихрем завертелись в преступной голове юноши. Он стоял, как ошламленный, тупо глядя в стекла подъезда, за которыми скрылось все его будущее. Теперь глупо было бы идти к померанцеву. Теперь он сам знает, как действовать. Он простоит тут целые сутки, двое, трое суток, но дождется выхода и проследит, не поверяя никому своей тайны. Но тут его поразила мысль, что померанцев ждет его. И если не дождется, то может сам явиться сюда или послать в догонку ему другого своего агента. Кроме этого тот же Померанцев стал бы искать с ним по одним следам. Глаза юноши яростно сверкнули. Ага, если так, то ладно же, я не уступлю. Затем Андрюшке пришло на ум, что есть и еще один опасный для него человек – это Наташа. Как он ни был уверен в ее любви и полной покорности, все-таки в случае чего она может стать ему поперек дороги. Что ж, пробормотал он. Опять же, и с ней можно справиться. Страшно было глядеть на это молодое, исказившееся лицо. Но еще страшнее осознавать было энергию, с которой подписывалось посягательство на жизнь двух первых жертв этого исчадия ада. Он стиснул кулаки и, не зная, что делать, тупо глядел на зеркальную дверь запертого подъезда. Начинало вечереть. Яркое ослепительное солнце удлиняло тени домов, склоняясь к закату. На пустынной улице там и сям стали показываться возвращающиеся чиновники, усталые и голодные, они спешили обедать. Андрюшка скользил своими огненными глазами по их апатичным лицам и не видел их. Он ждал двух моментов, или появления откуда-нибудь из-за угла фигуры Помиранцева, или же из подъезда, двух посетителей баронессы фон Шток. «Кто будет раньше?» В каком-то отуплении задавал он себе вопрос. «Как устроит судьба?» «Судьба! О, это странное слово!» А вдруг Андрюшка вздрогнул. Дверь подъезда распахнулась, и дремавший на козлах коляски кучер подал экипаж к подъезду. Господин и студент сели в него, и коляска быстро скрылась за углом. Андрюшка кинулся за ними, вскочив на ближайшего извозчика. Ему хотелось сейчас же проверить всю эту загадку и разрешить вопрос, там ли живет этот двойник его, куда сегодня утром ходила на работу Наташа. Что же касается Помиранцева, он больше не заботился о нем. Он больше не существовал для него.